глава шест беззаботный день сославшись на дела в реале я оставил мистерию и вышел из рекриптума дел у меня конечно же не было мне просто снова стало трудно дышать я выбрался из капсулы походил по комнате размялся поприседал отжался выпил прописанные таблетки вроде бы отпустила да уж не слабо пугает вся эта штука с дыханием Глаза более-менее привыкли к темноте, и тут я неожиданно заметил отца, спящего за моим письменным столом. Он был в рабочей одежде, то есть еще не переоделся после работы. Я подошел к нему и легонько прикоснулся к плечу. «Пап?» Отец вздрогнул, выпрямился и уставился на меня широко открытыми глазами. «Что такое?» — в ответ прошептал он. «Ты почему тут спишь? Иди к себе в кровать». «Почему?» Папа поморщился, размял затекшую шею и потянулся. — Да вот маму сменил, как с работы пришел. Она полночи тебя тут сторожила. — Но зачем? — отец лишь хмыкнул, оставив вопрос без ответа. — Полезешь туда еще, — кивнул он в сторону капсулы. — Нет, точно не сейчас. — Вот и славненько. Тогда я к себе. Спокойной ночи. Время было пять часов утра. Мне стало крайне совестно от того, что родители из-за меня не спят. Настроение упало, и я отправился на кухню чего-нибудь перекусить. После вчерашнего богатого ужина в холодильнике много чего было. Я быстро пробежал глазами по тарелочкам и кастрюлькам и выбрал борщ. Вкусный такой, ароматный, наваристый. Пока ел, думал о тленности бытия. Точнее, о том, что в мире-то, оказывается, есть много чего хорошего и интересного, а я собрался помирать. Неправильно это как-то. Нелогично. Но как мне выжить? Для этого нужно 50 миллионов на операцию. Где их взять? Точно не в реале. Тут такой суммы в жизни не набрать. А у меня от силы всего пара месяцев. Остается один рекриптум. Если бы я мог снять свои реликвии, то, думаю, уже бы заработал нужную сумму. Но снять их, увы, не могу. Можно продать эпики, что мы повыбивали на обороне созвездия. Их там дофига и больше. Однако и этого не хватит. Можно пробиться к центральному району Криолата и захватить его. Тогда мы заметно подзаработаем. Но сделать это будет крайне непросто. Черепов реально дохренище, пусть даже сейчас мы обогнали их по уровням и шмоту. К тому же ранее они были рассредоточены по всем своим районам. Теперь же, когда мы отхватили у них три терры, плотность противника на один квадратный метр станет гораздо больше. Однако, если я все же хочу жить, придется штурмовать центр. Во что бы то ни стало. Прозвенел мамин будильник. На кухню она зашла совершенно не выспавшаяся. Я быстренько приготовил ей кофе и сделал импровизированный завтрак. А после этого у нас произошел серьезный разговор на тему того, что в капсуле есть кнопка экстренной помощи, и если мне станет плохо, я сразу же об этом оповещу. А потому и сидеть рядом со мной всю ночь совершенно бессмысленно. Вроде бы я ее уговорил. Проводив маму на работу, я какое-то время просто сидел в кресле, не зная, чем себя занять. «Была суббота?» В расписании стояла всего одна лекция по протезированию, на которую мало кто ходил, потому как она начиналась после обеда. На колени запрыгнул дымок. Он потянулся, сладко зевнул и свернулся калачиком. Пришлось мне исполнять роль покорной кроватки. Около получаса я тыкался в телефоне, перелистывая последние новости рекриптума. О, да, там было на что посмотреть. Почти все посты посвящались некой группировке Плеяда, умудрившейся каким-то чудом в одночасье захватить контроль еще над двумя территориями. Причем выставлялось все это в крайне негативном свете. Жулики, мошенники, читеры. Одни из самых безобидных комментариев, красовавшихся под каждым из таких постов. Игру взломали. Лайфдрим, сделайте что-нибудь. вы донатеры. Думаете, влили в игру тонну бабла, и вам все можно? Эти грёбаные гондольеры с меня эпик выбили. Я полгода на него копил, бичпаки жрал, козлы. Эй, блеяды, смахнусь с вашим кардом один на один, если ему не ссыкат, конечно Да уж, СМИ — это зло. Прогуляться, сходить, что ли? Аккуратно выбравшись из-под дымка, я накинул ветровку и отправился на улицу. Там уже рассвело, но все равно было немного прохладно. Осень медленно захватывала господство над миром. С деревьев то и дело срывались желтые листочки и уносились куда-то вдаль. Приятный осенний запах моментально развеял подпорченное новостями настроение. Бесцельно бродя по городу, я вышел к набережной. Облокотился на перила и долго глядел на искрящиеся в утреннем свете волны. Хорошо так, спокойно. Недалеко от меня на скамейке ворковала молодая парочка. Они о чем-то перешептывались и тихо посмеивались счастливые. Мимо пробежала девушка в спортивном комбинезоне. Следом за ней прошла женщина в красной шляпе и с собачкой на поводке. После пронесся мальчишка на электрическом самокате. Жизнь в городе всегда кипит, бурлит, развивается. И всегда в нем есть что-то новое, неизведанное. Стоит только приглядеться, прислушаться. «То есть ты тоже считаешь, что больше пары дней мы не продержимся?» — раздался мужской сбивающийся голос у меня за спиной. Пробегающие мимо парень с девушкой притормозили, чтобы отдышаться. Они оперлись на перилы и отхлебнули из бутылочек воду. Оба были в спортивных костюмах. По схожим чертам лица я предположил, что они родственники. «Да каких пару дней?» — отозвалась девушка, когда перевела дыхание и поправила волосы. «Думаю, мы уже эту вечернюю атаку не отобьем. Где вот Сапсан шарится, не знаешь?» Неа, как исчез вчера, так больше не появлялся. Вот именно. Сам подумай, внешнее кольцо обороны уже прорвано, а внутренний щит не сдержит артобстрела. Сколько нас в обороне человек сто? А черных в два-три раза больше, вот и все, прощай район. Ну да, логично, нахмурился парень. А без Сапсана мы даже турели и понаставить не можем. Ага, грустно вздохнула девушка. Какой вообще был смысл захватывать район, если изначально было понятно, что мы его не удержим? В моей голове моментально сложилась логическая цепочка и образовался некий план. «Небесные орланы», — я так понимаю, — повернулся к парочке. По их удивленной реакции было понятно, что так оно и есть, но они от чего то принялись осторожничать. «С чего вы это взяли?» — прищурился паренек, выйдя вперед и словно защищая свою подругу. «С вашего разговора?» Сейчас все обсуждают карту Креолата, так что сложить 2 и 2 оказалось не так сложно. «Ну, допустим. С кем имею честь?» «Ммм... Возможно, с будущим союзником. Мой игровой ник — Кард, клан Плеяды». Моё представление вызвало в их глазах ещё большее удивление. «Кард? И мы должны поверить на слово?» — заговорила девушка. «Верить или нет, это уже ваше дело». Я предлагаю вам сотрудничество, если вы, конечно, хотите сохранить контроль над Южным районом». Орланы переглянулись, вновь смерили меня взглядом, а затем парень протянул мне руку. «Илья, игровой ник «Стилет». По классу «Гладиатор». Уровень 19 «Саша, в игре «Лакомка. Страж». Восемнадцатый уровень», — лаконично проговорила девушка. «Что ж, приятно познакомиться. Меня можете звать Серегой» так, значит, атаковать вас планируют сегодня вечером?» «Да, так доложила разведка», — сказал Илья. «Примерно в десять часов намечается серьезный артиллерийский обстрел, после которого будет массированный штурм со всех направлений. Черепа всерьез хотят вернуть свою территорию». «Понятно. А на оборонные турели денег у вас, я так понимаю, нет». «Деньги есть», — со скрываемой злобой сказала Александра. «Но никому, кроме Сапсана, ими нельзя распоряжаться». «У вас в клане так же?» «Не совсем. У нас все построено на более доверительной основе». «Завидую», — фыркнула та. «В общем, смотрите, что я предлагаю», — я подманил ребят поближе. «Этим вечером вы будете не обороняться, а атаковать. Не знаю, какая у вас там иерархия в клане, но вы сможете повести за собой людей, приказать им пойти в бой». «Ну, вообще мы с Сашей офицером, можем нанимать в клан людей и все такое, но...» — замялся парень. «Отрядами мы еще не командовали», — договорила девушка. «Когда-то надо начинать», — повел я плечами. «Значит так. Сделаем следующим образом. Как только по вашей базе начнется обстрел, вы сообщаете мне. Я со своими ребятами выдвинусь на штурм западного района. Черепам ничего не останется, как вернуться на защиту своей терры. А вы двинетесь вслед за ними». Вот и все, мы захлопнем ловушку, окружив их с двух сторон. Илья серьезно задумался, а затем хмыкнул. А что, неплохая идея. Но если мы вместе выбьем оттуда черных, чей в итоге останется район?» Решила уточнить Саша. «Район будет нашим», — твердо заявил я. ну и вы в итоге сохраните свою терру. Так что это выгодно обеим сторонам». Вот тут уже представители небесных орланов совсем крепко задумались. Даже отошли и принялись обсуждать мой план друг с другом. Но к общему решению так и не пришли. Парень крикнул мне, что они подумают над предложением и напишут ответ в игре, а затем они продолжили свою разминку и побежали дальше. Что ж, с вами или без, штурмовать западный район этим вечером мы будем в любом случае. Пошатавшись по городу, еще какое-то время я забрел в кафешку, пообедал, а затем направился прямиком в универ. На лекцию в самом деле пришло человек десять со всех четырех групп. Не густо, да и ладно. Буквально за секунду до звонка в аудиторию влетела запыхавшаяся Аня. Фух, еле успела, — плюхнулась она рядом со мной. Станцев прямиком сюда полетела, даже пообедать не забежала. У меня с собой остался питательный батончик, который я прикупил в том же кафе, но после огромной шаурмы мне не захотелось его есть. Отдал девушке, и та с аппетитом его захомячила. «Как дела в шахтовом районе?» — тихо поинтересовался я, потом как лекция уже началась. «Прекрасно», — нажевывая ответила она. «Ты арестнулся, так что я без зазрения совести вышла в реал. Да и там добытчиков целая куча. Видел эту ораву? Маленькие, пузатенькие», — хихикнула Аня. «Шучу, нормальные, а не только уровень действительно маловат. Но ничего, если помирать не будут, мы их быстро на черепах прокачаем. Ой, ты знаешь, они так радовались, когда мы их терру обратно отбили. Прям сияли, как тазики на солнце». Теперь они там точно в землю вгрызутся, но перехватить не дадут. «Это хорошо, потому как сегодня...» — я еще понизил голос. «Мы идем захватывать западный район». «Как уже?» — девушка чуть было не подпрыгнула, но быстро взяла себя в руки. «Мы же еще на этих не успели оборону выстроить». «Если быстрой атакой захватим запад, то потом сможем с двух сторон напасть на центр. А если захватим и его, то, считай, весь город будет наш». Денег на оборону хватит с лихвой. Ух, какой! Какой ты шустрый!» — как сова ухнула Аня. «Но ну, мне определенно нравится твой план. С высоты птичьего полета я смогу разнести там все к чертям, соб...» «Хм-хм!» — хм -хм! по залу прокатилось эхо преподавателя. «Что ж, раз просят заткнуться, придется заткнуться. После пары Аня предложила мне сходить с ней в больницу проведать отца. Я был не против». Правда, заходить в палату не стал, подождал подругу в коридоре. Вышла она оттуда радостная и счастливая. Ее отец шел на поправку. Расходиться по домам было неохота, и мы пошли гулять по паркам и шуршать опавшей листвой под ногами. Аня очень красочно рассказывала о своих полетах в игре, о том, что она всегда мечтала летать, и теперь эта мечта сбылась. Истинное счастье светилось в ее глазах, и это было прекрасно. Домой я вернулся лишь под вечер. Папа, как всегда, сидел на диване и смотрел телевизор. По привычке я хотел было прошмыгнуть в свою комнату и закрыться там, но одна мимолетная деталь напрочь сбила меня с толка. На около диванном столике не было пустых банок из-под пива. Обычно отец никогда их не убирал. Так, что-то я вообще ничего не понял. «Пап?» — несколько оконфуженно проговорил я. Он вздрогнул и повернулся ко мне. Трезвый. О, привет, сынок. Не слышал, как ты пришел. Тут сериал такой интересный показывают. Фантастика. Разные инопланетные расы в космосе воюют. Хочешь тоже посмотреть? Неимоверно озадаченный фантастикой здесь, они на экране. Я подошел поближе. Эм, с тобой все нормально? Спросил я. Ты всю свою жизнь фантастику не любил. Что поменялось? «Ай, да как тебе сказать?» — не на шутку смутился он. «Мама твоя вчера рассказала, что ты там в капсуле делаешь, ну и мне стало немного интересно». «Ого!» — шумно выдохнул я. «Серьезно? Просто это как-то неожиданно, мягко говоря?» «Ну да, есть немного. Но я и не думал, что фантастика может быть настолько реалистичной». «О, да». «Ты даже не представляешь, насколько она бывает реалистичная», — усмехнулся я, вспоминая свое первое погружение в рекриптум. Короче, до десяти было еще долго, так что я засел вместе с отцом смотреть сериальчик. Разъясняя ему все премудрости и нюансы фантастических миров, я ощутил себя самым настоящим экспертом в этом вопросе. Хоть сейчас диссертацию пиши. Мы даже не заметили, как пролетело время и как пришла с работы мама. Лишь почуяли вкусный аромат, доносившийся с кухни. Все вместе мы сытно поужинали, продолжая обсуждать, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом темы. А затем я оставил родителей наедине, попросив не сторожить меня всю ночь и отправился к себе в комнату. Размялся, попрыгал, отжался, выпил таблетку. Чувствую, теперь это станет для меня ритуалом. Что ж, вот и все. Пришла пора штурмовать западную базу черепов.